Некоторые тюремно-лагерные термины. Актировка, официальная констатация специальной комиссии, что состояние здоровья данного зэка делает затруднительным дальнейшее отбывание им срока. Обычно канун смерти полная обреченность. Баланы, бревна при сплавных и транспортных работах. Бациллы, блатное, жиры. Пометка «блатное» оставлена лишь при блатных словах, менее перенятых лагерем. Весь остальной лагерный жаргон тоже от блатных. Блатной, блатарь, блатняк, урка, вор, уголовник, ведущий жизнь по воровскому кодексу. Б.У. Бывшее в употреблении. Казенное бухгалтерское сокращение. Бур. Барак усиленного режима. Внутрилагерная тюрьма. Бытовик осужденные по уголовной статье, но не принадлежащие к уголовному миру. Вагонка – плотницкое устройство для спанья четырех в два этажа. С вещами – тюремная команда, означающая, что арестант полностью уходит из этой камеры. Вкалывать, горбить, работать не в притвор, бессмысленно растрачиваться в казенной работе. Вохра, охра, вохровцы, лагерная – полувайонизированная охрана. Под вышкой, в ожидании казни. Вышка, высшая мера, смертный приговор. Гарантийка, хлебная пайка, гарантированная при отсутствии работы, на пересылках, в этапах, карантинах, иногда в лагерях, обычно от 450 до 650 граммов. Обмысливая трудное слово, называли и карантинкой. Горбушка, Лагерная хлебная пайка не непременно буквально горбушка, скорее заработанная горбом. Гумозница ⁇ ругательная кличка лагерницы доходячки. Допр ⁇ дом принудительных работ, один из типов ранних советских тюрем. Доходить доходяга, слабеть, опухать, близиться к смерти от плохого питания и тяжелой работы. Дать врезать дубаря дуба, умереть. Заблотница заделаться блатным в законе первое блатное быть в законе состоять в воровском законе и законно не работать второе жить в законе лагерное о мужчине и женщине состоять в лагерном браке при молчаливой снисходительности начальства закосить присвоить хитрым способом утаить от контроля и учета порцию еды предмет одежды не отработать рабочего дня Заначка. Место упрятки и само действие упрятания. Зачеты. Система, бывавшая в лагере лишь иногда, при которой проработанный день засчитывается больше, чем за день срока. ИТК. Исправительно-трудовая колония. ИТЛ. Исправительно-трудовой лагерь. Кантоваться, филонить. Жить день до вечера. Отбывая срок, стараться не работать. Катушка «Полный срок» – высший по данной статье или наиболее распространенный в данный период ГУЛАГа. КАЭРы – контрреволюционеры. В 20-е годы административное название всех политических, кроме социалистов. КВО – культурно-воспитательный отдел, административная ступень над КВЧ. КВЧ – культурно-воспитательная часть, отдел лагерной администрации. Комиссовка. Периодическая, квартальная, полугодовая. Лагерная процедура, когда медицинская комиссия фиксирует степень годности каждого зэка к физическому труду, устанавливая, как правило, завышенную непосильную. Кондей. Смотрите, шизо. Кормушка, прорезь в камерной двери, с отпадающим, как столик, заслоном. Костыль. Блатное. Пайка особенно тюремное, маленькое, то последнее, что еще поддерживает гибнущую жизнь. КПЗ – камеры предварительного заключения, мелкая местная тюрьма при многих железнодорожных станциях, в портах, в малых населенных пунктах. КУМ – оперуполномоченный чекист, следящий за настроением и намерениями заключенных, ведущий осведомительством и лагерными следственными делами. Курочить блатное, отнимать еду, одежду, вещи, особенно полученные в посылке, отбирать ценные. Лишенцы, лишенники, лишенные избирательных прав, форма административного утеснения нежелательных социальных элементов в 20-е годы, малина блатное, воровской притон, мантулить блатное, смотрите, вкалывать, мастырка, Искусственно созданная видимость болезни или увечья для того, чтобы получить освобождение от работы или льготу. Мастырщик, кто учинил себе мастырку. Намордник, первое тюремное на оконные устройства, загораживающее вид из окна. Второе, лишение гражданских прав после отбытия тюремно-лагерного срока. Насетка, осведомитель, подсаженный в тюремную камеру. Общее. Основные работы по профилю данного лагеря, где работает большинство зеков и условия наиболее тяжелые. Отрицаловка. зеки, большей частью блатные, отказывающиеся выполнять требования лагерной администрации. Параша. Первое. Тюремный камерный сосуд для нечистот. Второе. Всякая посуда сомнительной чистоты. Третье. Лагерный слух. Паханы. Вожди блатных разных степеней. На подсосе, блатное, на последних запасах еды или курева, ища где разжиться. Полит, в двадцатые годы политический, признанный в таком качестве советской властью, социалист. Полуцвет, полуцветные, жуковатые, приблатненные. Кто тянется в блатные, перенимает их закон. Помпобыт, помощник по быту, лагерная комендантская должность, придурок в помощь надзору с понтом для понта как если бы для показа делая важный вид ППЧ планово-производственная часть отдел лагерной администрации придурок заключенный, устроившийся так, чтобы не работать руками более легкая, привилегированная работа пропускник бесконвойный заключенный, ходящий на работу по отдельному пропуску свистеть рассказывать небылицы. сельхоз Сельскохозяйственная лагерная точка, командировка. Сидор, мешок, особенно с продуктами. Сосаловка, доходиловка, безнадежно голодный лагерь. Сучица, блатное, стать сукой. Суки, блатное, блатные, отступившие от воровского закона, сотрудничающие с лагерным начальством. Темнить, темниловка. Делать вид, притворяться, особенно изображать рабочее состояние. Тискать роман, блатное. Рассказывать в камере авантюрно-любовную историю. Тухта, чего на самом деле нет. Особенно выдуманный объем работ. УИТЛК, управление исправительно-трудовых лагерей и колоний, обычно на уровне области. УК, уголовный кодекс. УРКИ, смотрите, блатной. У.Р.Ч. -э Учетно-распределительная часть. Отдел лагерной администрации. Филонить филон. Смотрите, кантоваться. Фитиль. Доходяга, сильно ослабший человек, еле на ногах, уже не держится прямо, отсюда сравнение. Фраер. Блатное. Всякий, не принадлежащий к блатному миру. На цирлах. Одновременно на цыпочках. Стремительно и совсем усердием. Чернуху раскидывать. То же, что темнить, особенно ложь в рассказе. Чефирь, чрезмерно крепкий чай, пьется как вид наркотика. Шестерка, кого держат для мелких услуг. ШИЗО, лагерный карцер, шмон, обыск.